«Ты уверена, что все будет в порядке?» «Да». Эмма сжала руку подруги и они направились к выходу на посадку. «Со мной все будет хорошо. Я просто собираюсь провести здесь еще несколько дней, чтобы успокоиться. Знаешь, я бы предпочла остаться». «Знаю. Рукопожатия уже было недостаточно, и Эмма обняла Марианну. Одна я ни за что не смогла бы пройти через это». «Смогла бы. Ты сильнее, чем думаешь. Разве ты не приостановила действие кредитных карточек, не закрыла банковские счета, не заставила своего поверенного отказывать в выдаче денег? Это твои идеи. Просто ты забыла о практических вещах, а я не могла допустить, чтобы этот ублюдок получил еще хоть пенни. Я по-прежнему считаю, что ты должна обратиться в полицию». Эмма покачала головой. Она только-только начинала верить, что сможет вернуть свою гордость. Вмешивать полицию, газеты, широкую публику — значит пережить еще одно унижение. — Ну, хорошо, подождем, — сказала Марианна, хотя очень надеялась на то, что ублюдку Дрю не удастся выпутаться из всего этого без ощутимых потерь. — Поверенный будет держать язык за зубами? — по поводу твоего местонахождения. Да, в конце концов, он ведь мой поверенный. Когда я сказала, что развожусь, он сразу приступил к делу. Видимо, после многих лет скукоты с попечительством и всем прочим он с восторгом отнесся к предстоящему шумному разводу. «К разводу», — подумала Эмма. «Какое громадное слово, такое веское!» Некоторое время они шли молча, потом марианна сказала, «Рано или поздно он тебя найдет». «Знаю, но пусть лучше позже, когда я буду уверена, что никакие его слова или действия не заставят меня вернуться к нему». «Повидайся с адвокатом», — настаивала Марианна. «Как только взлетит твой самолет...» Марианна нервно сунула в рот таблетку аэрона. но ну и времена настали, в аэропорту даже нельзя покурить. Слушай, Эмма, мы приехали сюда только пару недель назад. Ты уверена, что не хочешь, чтобы я задержалась на несколько дней?» — Я хочу, чтобы ты вернулась к своей живописи и быстро добавила, пока Марианна не успела возразить. Если тебе поступает заказ от члена семьи Кеннеди, твоя карьера обеспечена. Торопись закончить работу, вдруг Каролина передумает. — Звони мне, — сказала Марианна, услышав, как объявляют ее вылет. — Каждый день. — Хорошо. Эмма цеплялась за последнюю минуту. — Когда все останется позади... Думаю, я опять буду претендовать на свою половину нашей квартиры. Она твоя, если, конечно, я не выйду замуж за дантиста и не перееду на Лонг-Айленд. Какого дантиста? Который хочет сравнять мне корни». Губы у Эммы дрогнули, и Марьянна подумала, как хорошо видеть, что подруга снова улыбается. У него такие большие карие глаза, хотя руки волосатые. Не знаю, смогу ли я полюбить волосатые руки, особенно если он сует их тебе в рот. «Последний раз объявляют посадку на твой рейс. Позвони мне. Непременно». Эмма обещала себе не плакать, но ревели обе. Еще раз обняв подругу, марианна унеслась прочь. Эмма наблюдала в окно, как самолет выруливает на полосу. Теперь она одна и могла полагаться только на себя. Это пугало. Хотя не так уж давно она тоже была в Лондоне одна. Тогда она испытывала такое волнующее чувство свободы. И она любила. Теперь она не любит. Одно небольшое утешение. Эмма пошла к выходу, настороженно и испуганно вглядываясь в толпу. Мгновение назад она была совершенно незаметной среди толчаи аэропорта, а теперь, оставшись в одиночестве, чувствовала себя уязвимой. Эмма не могла избавиться от ощущения, что Дрю притаился где-то за спинами людей, улетающих в «Феникс» или среди бизнесменов, ожидающих посадку на рейс в «Чикаго». Не поднимая головы, она прошла мимо сувенирного магазинчика. Возможно, он здесь коротает время у россыпи журналов и сейчас шагнет вперед, окликнет по имени, а затем вопьется пальцами ей в плечо. Эмма заставила себя идти дальше, а не бежать к выходу на посадку, умоляя задержать самолет Марианны, чтобы-то снова оказалось рядом. — Эмма! — ноги у нее подкосились, сердце остановилось. — Это ты! — Побледнев от ужаса, она глядела на Майкла, видела, как шевелятся его губы, но слышала только рев у себя в голове. Радость на его лице померкла, и он увлек ему креслу. Пожалуй, ее можно просто уложить в него. такое она казалась безжизненной. Майкл ждал, пока она придет в себя. «Лучше?» «Да, со мной все в порядке. Ты всегда падаешь в обморок, когда встречаешь в аэропорту друзей?» Эмме удалось выдавить нечто вроде улыбки, дурная привычка. Но ты действительно напугал меня. — Вижу. — Напугал — не то слово, — подумал Майкл. На ее лице был написан самый настоящий ужас. Так она выглядела, когда он вытащил ее из воды больше десяти лет назад. — Обождешь минутку? Я только скажу родителям, почему сбежал от них. Эмма кивнула, и он повторил. — Жди. — Да, я подожду. Выполнить обещание было просто, так как она сомневалась, что сможет подняться на ноги. Эмма начала медленно глубоко дышать. Она уже и так опозорилась, поэтому ей не хотелось выглядеть лепечущей идиоткой, когда вернется Майкл. Он отсутствовал всего несколько минут, но Эмма была уверена, что уже вновь обрела самообладание. «Куда ты летишь?» — спросила она. «Я? Никуда. Эта мать отправляется на Конгресс, отец потащился вместе с ней. Он не любит оставлять машину у аэропорта, и я подбросил их. Ты только что прилетела? Нет, я здесь недели две сейчас провожала подругу. Ты здесь по делам? Нет». В общем, и да, и нет. Прибыл еще один самолет, и мимо двинулись новые потоки людей. Эмма опять стала вглядываться в них, борясь с охватившей ее паникой. «Мне пора. Я провожу тебя». Майкл не предложил ей руку, интуитивно чувствуя, что она избегает прикосновений. «Значит, ты здесь с мужем?» «Нет, он в Нью-Йорке. Мы...» Ей нужно почаще произносить это вслух, чтобы привыкнуть. «Мы разошлись». — Ой, извини. Майкл чуть не улыбнулся, но тут вспомнил ее реакцию в аэропорту. — Полюбовно? — Надеюсь. Эмма поежилась. — Господи, как здесь холодно. Майкл открыл было рот. — Не твое дело, — напомнил он себе, — каким был этот брак и чем завершился. — Долго собираешься пробыть в городе? — Еще не знаю. — Как насчет того, чтобы пообедать или выпить вместе? — Не могу. Через час у меня встреча тогда поужинаей со мной. Здесь я стараюсь особенно не высовываться, в рестораны не хожу. Как насчет жареного мяса во дворе моего дома? Ну, вот мой адрес. Достав визитную карточку, Майкл быстро записал: "Заедешь к семье, мы приготовим пару кусочков, не волнуйся, тебя никто не увидит". Эмма внезапно поняла, Как ей было бы страшно сидеть в номере, уткнувшись в принесенный ужин и переключая телевизионные каналы в надежде отвлечься от Дум. Согласна. Майкл хотел предложить ей свои услуги, но увидел от татуара белый лимузин. «В семь часов», — напомнил он. Эмма улыбнулась на прощание и они разошлись в разные стороны. Майкл гадал, сможет ли найти уборщицу днем, да еще в пятницу. А Эмма прошла мимо лимузина, встала в очередь на такси и машинально перевернула карточку. Детектив М. Кессельринг, отдел по расследованию убийств. Вздрогнув, Эмма уронила ее в сумочку. Странно, она забыла, что Майкл полицейский, как и его отец». Кипу газет за две недели Майкл запихнул в шкаф. Взглянув на забитые до отказа баки, он не мог поверить, что столько мусора способны оставить после себя один человек и одна собака. Но больше всего Майкла возмущало то, что в Лос-Анджелесе в пятницу вечером нельзя найти уборщицу. Сначала он разлил на кухне целый флакон «Топ-джоп» одолженный у соседки, и теперь здесь пахло, как в сосновом бору Потом он заманил Конроя в ванную, помахивая у него перед носом колбасой, и закрыл стеклянные двери. «Улыбнись и терпи, парень», — сказал Майкл ощетинившему садь негодования псу. Он истратил на Конроя полфлакона шампуня, но тот снес все как солдат. Пробовал, конечно, подвывать, но, возможно, это было ответом на пение хозяина. Когда оба завернулись в махровые полотенца, Майкл стал искать в бельевом шкафу фен. Заодно отыскал сковороду, которую давно считал потерянной. В первую очередь он высушил конроя. «Ты должен благодарить своего хозяина», — возвестил Майкл. «Твоя приятельница понюхает тебя и больше не взглянет в сторону этого заносчивого кабеля немецкой овчарки». Еще полчаса ушло на то, чтобы устранить следы потопа и собачью шерсть. Майкл уже готовился испробовать свои силы в приготовлении салата, когда подъехала машина. Он ожидал, что Эмма приедет в своем лимузине или в шикарном автомобиле, взятом на прокат, но увидел, как она расплатилась с таксистом. Ветерок ярошил ее в волосы и раздувал хлопчатобумажную рубашку, которой девушка казалась еще миниатюрнее и женственнее. Она смахнула волосы с лица и посмотрела на дом. Она похудела, как Майкл заметил еще в аэропорту, причем сильно, и стройной превратилась в невыносимо хрупкую. В ней появилась какая-то неуверенность, чего он раньше никогда не замечал. В походке, в испуганных взглядах через плечо, Майкл уже достаточно прослужил в полиции, и много раз наблюдал такую безотчетную панику у подозреваемых и у жертв. Судя по ее виду, Эмма готова была удрать, поэтому он быстро распахнул дверь. «Нашла, значит?» Она замерла, потом, узнав его, расслабилась. «Да, ты купил себе дом», — сказала она и тут же почувствовала себя глупо. «Приятный район». Не успела она войти, как к двери подбежал Конрой. Он рвался на свободу, желая поваляться в грязи и на траве, чтобы избавиться от недостойного и слишком человеческого запаха шампуня. «Стой!» — приказал Майкл. Но окрик не подействовал бы на пса. Его остановило нежное воркование Эммы. «О, у тебя есть собака!» Нагнувшись, она потрепала Конрой по голове. «Ты хороший пес, да?» Тот, не склонен был возражать, сел и позволил Эмме почесать его за ухом. — Да, хороший пес, такой милый пес! Еще никто не обвинял его в том, что он милый. Конрой уставился на Эмму одним глазом, скрытым космами, и, повернувшись к Майклу, ухмыльнулся. — Что ты наделала? Теперь он будет дожидаться регулярной похвалы. Я всегда хотела иметь собаку. Конрой прижался к ее ногам, выражая преданность. «Я дам тебе пятьдесят баксов, если ты заберешь у меня эту». Эмма рассмеялась, и Майкл увлек ее в дом. «Как мило!» Она обошла комнату, ей нравилось слышать за спиной звук собачьих шагов. Большое серое кресло выглядело таким удобным. Длинная низкая кушетка будто приглашала вздремнуть после обеда. На полу лежало одеяло в серую и красную полоску, одновременно ковер и подстилка для конроя. Вертикальные жалюзи впускали в комнату полосы света. — А я думал, ты живешь в каком-нибудь коттедже на побережье. — О, ноги Марианны! — обрадованная Эмма подошла к фотографии, висящей над кушеткой. — Я купила ее на твоей выставке. Почему — Почему? — удивилась она. — Почему купил? — Майкл задумчиво сунул в карман большие пальцы. «Она мне понравилась. Если ты хочешь поговорить со мной о полутонах и технике, забудь. Все дело в том, что это великолепные ноги, снятые с умом. Твое мнение гораздо приятнее рассуждения о технике». Улыбнувшись, Эмма снова повернулась к снимку. «Чтобы сделать снимок, ей потребовалось больше двух часов». В нем не было чего-то технически сложного, просто они с Марианной не могли сойтись во взглядах на туфли. В конце концов, выбрали простые черные тапочки. «Тебе не обязательно было покупать фотографию. Я знаю, какие умопомрачительные цены выставил Раньян. По крайней мере, один снимок я тебе должна». «Один ты мне уже дала», — Эмма вспомнила фотографию Майкла с отцом, которую она сделала давным-давно. «Но тогда я еще не была профессионалом. Полагаю, раннее маковой будет стоить приличных денег, если я вздумаю продать снимок». Эмма быстро инстинктивно отдернула руку, когда он коснулся ее. «Пугливая и недоверчивая», — машинально отметил Майкл. «Впрочем, это естественно, когда распадается брак. Пойдем на кухню. Я как раз начинал готовить ужин». Конрой последовал за ними, и когда Эмма села за стол, влюбленно положил голову на ее ногу. Майкл налил вино в бокалы, одолженные у соседки, затем включил радио. — Давно ты живешь здесь? — спросила Эмма, лениво поглаживая собаку ногой. — Почти четыре года. Майкл разложил на столе овощи и недоуменно взглянул на них. Жаль, что он не поинтересовался у соседки, как готовится салат. Ополоснув латук, он взялся за соседский нож для разделки мяса. — Что ты делаешь? — спросила Эмма. — Готовлю салат. От ее взгляда Майкл замер с ножом в руке, занесенным над головкой чеснока. — Может, салат тебе не нравится? Я предпочла бы пломбир с орехами, но салат мне тоже нравится. Встав, Эмма отобрала четыре крупных помидора, несколько перцев разных цветов и формы, лук, грибы, какую-то тыкву, цветную капусту и пучок моркови. Этого более чем достаточно, заключила она. «Я всегда готовлю много», — симпровизировал Майкл Конрой, — «настоящий истребитель салатов». Понятно, — улыбнулась Эмма и отобрала у него нож. — Давай я займусь этим, а ты приготовишь мясо. — Ты умеешь готовить? — Да, — засмеялась она, — а ты? — Нет. Она пахла, как дикие цветы. Свежо и нежно. Майклу захотелось прижаться губами к ее шее, но он лишь коснулся волос на затылке, и в глазах Эммы появилась тревога. Я даже не представлял, что ты умеешь готовить. Мне это нравится. Майкл стоял близко, но не настолько, чтобы она испугалась. «Возможно, это было неловко, но не страшно. У тебя хорошо получается. Пять лет я завоевывала призы за резку овощей. А теперь уходи». Когда салат был готов, Эмма поставила его на круглый деревянный стол у симпатичной клумбы с петуниями. Увидев, что Майкл неплохо справляется с мясом, она вернулась в дом. Упаковка бумажных тарелок поставила ему в тупик. Кроме нее в буфете были три пустые бутылки из-под пива, ящик, заполненный кетчупом и пакетиками с горчицей, а также целые залежи консервированной пасты. В посудомоечной машине оказалось постельное белье, а в микроволновой печи две симпатичные фарфоровые тарелки с бутончиками роз по краям, такие же блюдца, пара ножей и вилок. К тому времени, как Майкл пожарил мясо, Эмма уже накрывала на стол. «Салатницу я не нашла», — сказала она. «Ага, салатница», — глубокомысленно произнес он, ставя мясо. «Сейчас, когда Эмма здесь...» Улыбается ему, а ее рука лежит на голове собаки. Глупо делать вид, что он знает, как готовить. Если им суждено познакомиться друг с другом по-настоящему, пусть она с самого начала узнает, куда попала «Позаботься, чтобы у Конроя...» «Не возникло никаких мыслей по поводу моего бегства», — сказал Майкл и перемахнул через проволочную ограду. Вскоре он вернулся с бутылкой вишбон и толстой синей свечой. Засмеявшись, Эмма оглянулась и увидела женщину, стоящую у двери соседнего дома. Так как это показалось ей совершенно естественным, она помахала соседке рукой. «Миссис Петровский тебя приветствует», — сказал Майкл. «Это ее посуда». «Ага». — Очень милая. Я хотел, чтобы на этот раз было лучше, чем бутерброд на пляже. Эмма пододвинула ему салат. — Я рада что ты пригласил меня. В Нью-Йорке мы не смогли тогда поговорить и посмотреть город, извини. — В следующий раз, — ответил Майкл, разрезая мясо. Они сидели за столом почти до темноты. Эмма уже забыла, что можно болтать о пустяках, смеяться за ужином под негромкую музыку при свете мерцающей свечи. Конрою перепала часть жарковой Эммы, и теперь пес храпел у ее ног. Впервые за много месяцев она почувствовала, что дикое напряжение и страх покидают ее. Майкл заметил перемену в настроении гостей, словно мышцы у Эммы постепенно расслаблялись одна за другой. Она не упоминала о своем браке, и Майклу это казалось странным. У его знакомых мужчин и женщин, прошедших через развод, это было излюбленной темой. Когда из радиоприемника донесся вкратчивый голос розмари Мари Клуни, Майкл поднял Эмму на ноги. «Под старые вещи танцевать лучше всего», — сказал он. «Вообще-то я не...» «И мы доставим такую радость миссис петровский Он мягко привлек ее к себе, и Эмма машинально начала двигаться в такт музыки, закрыв глаза и сосредоточившись на том, чтобы игнорировать чувства, заползающие в душу. Она не хотела чувствовать ничего, кроме умиротворенности». Они танцевали на траве. Ветерок стих, до еле заметного шелеста, и когда Эмма открыла глаза, то увидела пламенеющее на западе небо. «Дожидаясь тебя, я прикинул, что мы знакомы около восемнадцати лет». Он провел пальцем по ее руке. На этот раз Эмма не отпрянула, но застыла на месте. «Восемнадцать лет», — повторил Майкл. «О дни, проведенные с тобой, можно сосчитать на пальцах одной руки». «В первую нашу встречу ты совершенно не обратил на меня внимания», — улыбнулась Эмма. «Тебя ошеломило опустошение». «Одиннадцатилетние мальчишки не замечают девочек. Это приходит к тринадцати годам, в редких случаях к двенадцати». Прыснув, Эмма не стала возражать, когда Майкл привлек ее чуть ближе. «Я это где-то вычитал». Полностью развитыми они становятся лишь тогда, когда юная особь мужского пола ждет номер иллюстрированного спорта с купальными костюмами так же нетерпеливо, как и футбольное обозрение. — Ты много потерял. Я тогда безоглядно влюбилась в тебя. Неужели? По уши. Твой отец рассказал мне, как ты свалился с крыши, катаясь по ней на роликовых коньках. Я хотела спросить тебя об ощущениях. «До или после того, как я пришел в сознание. В полете. По-моему, я провел в воздухе около трех секунд. Лучшие три секунды моей жизни». Эмма надеялась, что он скажет именно это. «Твои родители живут там же? Да, их не выгонишь оттуда и гаубицей». — Как хорошо, — мечтательно произнесла Эмма, — иметь такое место, которое всегда будет домом. Я чувствовала то же самое по отношению к квартире-студии. — Ты собираешься жить там, когда вернешься? — Не знаю. В ее глазах появилось затравленное выражение. — Может, я никогда не вернусь туда? — Наверное, она любит мужа и переживает, что брак распался, — подумал Майкл у нас вдоль побережья есть симпатичные места я помню тебе нравится вода ты по прежнему хочешь научиться серфингу я много лет не вспоминала о нем грустно улыбнулась эмма в воскресенье я свободен и дам тебе урок она увидела в его глазах вызов и этого показалось достаточно чтобы поймать ее на крючок хорошо майкл коснулся ее виска поцелуем Таким естественным, что Эмма, казалось, не заметила этого. «Знаешь, когда я сказал, что сожалею о вашем разрыве, я солгал». Она сразу отшатнулась и начала собирать посуду, но Майкл прикрыл ладонью ее руку. «Тебя это не очень удивило, правда?» Эмма заставила себя поднять глаза на Майкла, который, не отрываясь, смотрел на нее требовательно, даже нетерпеливо. Нет, и она ушла с посудой в дом. Он не стал нажимать. Эмма такая ранимая после распада брака. Он даст ей время. Сколько сумеет вытерпеть? Эмма больше не расслабилась. Не смогла. Что она за женщина? Едва ушла от одного, а ее уже влечет к другому. Она не хотела об этом думать. Решение принято, она больше никогда не позволит чувствам овладеть ею, ни за что не позволит себе опять попасть в капкан любви и брака. Теперь ей хотелось вернуться в гостиницу, запереть двери и на несколько часов ощутить себя в безопасности. «Уже поздно. Можно вызвать такси? Я отвезу тебя. Это не обязательно. Я могу. Эмма, я отвезу тебя. Прекрати, прекрати, велела она себе и разжала стиснутые пальцы. Благодарю. Расслабься. Если ты не готова к нашей будущей романтической связи, я могу подождать. Ждал же я восемнадцать лет». Эмма не знала, смеяться ей или сердиться. — Связь подразумевает двоих, — весело заметила она. — А я дала за рок. Ты же слышала, я готов подождать. Майкл взял ключи, пёс с лаем подпрыгнул. — Он любит кататься в машине. Конрой, заткнись! Чувствуя в Эмме союзницу, пёс кинулся к ней. «Можно он поедет?» — спросила она, когда тот положил голову ей на ногу. «У меня МГ. Я не возражаю против тесноты. Он тебя испачкает». «Ничего». Конрой следил за разговором, навострив уши, и Майкл готов был поклясться, что наглец ухмыляется. «Ты победил». Конрой бросился на улицу, по пути смахнув хвостом сумочку Эммы. Майкл нагнулся за ней, но застежка расстегнулась, содержимое вывалилось на пол, и он увидел пистолет 38-го калибра. Эмма молча наблюдала, как Майкл разглядывает оружие. — Высший класс, лучший автоматический пистолет такого калибра из всех предложенных фирмой Смит и Вессон. Его чувствуешь в руке, это не дамская игрушка. Он предназначен для серьезного дела. Майкл вынул обойму. Убедился, что она полная, и вставил на место. «Зачем он тебе?» «У меня есть разрешение». «Я не о том». Эмма начала собирать с пола свои вещи. «Ты не забыл, что я живу в Нью-Йорке?» Она произнесла это легко, но в желудке у нее все перевернулось. Так случалось, когда она лгала. «В Манхэттене большинство женщин носит оружие для самообороны. Значит, он у тебя давно?» «Много лет. Очень интересно, так как эта модель появилась в продаже месяцев шесть назад. А судя по его виду, пистолет находится в сумочке два дня. Когда Эмма поднялась, она дрожала всем телом. «Если ты собираешься устроить мне допрос, почему бы не сообщить о моих правах?» «Перестань лгать, Эмма. Такое оружие покупают не для того, чтобы отпугивать бродяг». Эмма ощутила паническую дрожь, в горле пересохло в животе забурлила. Майкл в ярости, она видела это потому, как потемнели его глаза. «Это мое дело. Если ты собираешься проводить меня до гостиницы, сначала мне хочется узнать, зачем ты носишь с собой оружие, почему солгала мне и почему сегодня в аэропорту выглядела такой напуганной». Эмма молчала просто смотрела на него безучастным, отрешенным взглядом. Так на Майкла однажды смотрела собака, приползшая к краю их газона. Его мать тогда испугалась, вдруг собака бешеная. Но когда ее отнесли к ветеринару, выяснилось, что она избита, причем били пса часто и жестоко, поэтому ветеринару даже пришлось его усыпить». Майкл шагнул к Эмме, охваченной бессильной яростью, и молодая женщина отступила. «Что он с тобой сделал?» Майкл хотел выкрикнуть это, но получилось какое-то шипение сквозь зубы. Конрой перестал царапать дверь с непонимающим видом уселся перед ней. «Эмма, что он с тобой сделал?» «Мне пора ехать». «Черт побери, Эмма!» Майкл протянул к ней руку, но она прижалась к стене, и ее глаза расширились от ужаса. «Нет, пожалуйста, я не прикоснусь к тебе, хорошо?» Его голос был спокойным и тихим, лицо совершенно бесстрастным. «Я не причиню тебе боли». Не отводя от нее взгляда, он сунул пистолет в сумочку и подвинул ее Эмми. «Тебе нечего меня бояться». «Я не боюсь», — ответила она, не в силах унять дрожь. «Ты боишься, Латимера?» «Я не хочу говорить о нем». «Я могу тебе помочь, Эмма». «Нет, не можешь». «Могу». «Он угрожал тебе?» Не получив ответа, Майкл шагнул к ней. «Он ударил тебя?» Я развожусь с ним, какая разница? Чертовски большая, мы можем получить ордер. Нет, я хочу, чтобы все скорее закончилось, Майкл. Я не могу говорить с тобой об этом. Он молчал, буквально ощущая, как ужас постепенно покидает Эмму и не хотел снова пугать ее. Хорошо, я знаю, куда ты можешь пойти и поговорить об этом, поговорить с людьми, которым известно, что это такое. Неужели есть люди которые знают, что это такое. Я не хочу ни с кем говорить и не допущу, чтобы об этом читали посторонние. Это тебя не касается». «Ты так думаешь?» — тихо произнес Майкл. Эмма чувствовала жуткий стыд. В его глазах было нечто такое, в чем она нуждалась, очень нуждалась, если бы только у нее хватило мужества довериться ему, а Майкл просил лишь о том, чтобы она поверила ему». Но однажды она уже поверила. Я знаю, это мои трудности, и я справлюсь с ними сама. Тебе не обязательно делать это в одиночку. Он лишил меня самоуважения, — тихо сказала Эмма. И если я не сделаю это сама, то уже никогда не смогу уважать себя. Пожалуйста, отвези меня в гостиницу. Я очень устала.